Глава 4. В этом году не было мучительного рождественского обеда в Киргбе, который напомнил бы о безрадостных обедах прошлых лет. Норман Камерон всегда вносил в праздники какой-то совсем непраздничный дух, угрюмый и горький. Его темные глаза выискивали любые признаки нежеланного веселья детей, Впервые, уже с крупицей понимания, я думала, что, возможно, рождественские праздники в его детстве были мрачными. Поэтому он просто не знал другого способа проводить их. Но я сомневалась, что у меня достаточно христианского милосердия, чтобы простить его. В этом году мы обедали на квартире Фло без Нормана. Обеденный стол выдвинули, насколько возможно. Он оказался таким большим, что накрыть его можно было только простынью. За столом помещалось восемь человек – На нем уже стояли сладкие пирожки, замороженный торт от Чармиан, поблескивали тарелки. Свечи в изысканно раскрашенных фужерах ожидали своего часа. Мама попросила Труди принести из дому ножи и вилки, потому что здесь их не хватало. И Труди купила ей на Рождество набор. Недорогой, с ярко-красными пластмассовыми ручками, Он превосходно смотрелся на столе рядом с красными бумажными салфетками. На подоконнике стояла настоящая елка с разноцветными огнями в форме груш, а от стены к стене протянулись новые гирлянды. Квартира уже не та, что была при Фло. С ковром, с новыми шторами, с обоями в розово-белые цветы. Была насыщена теплом, запахами жареной индейки и рождественского пирога. Мелани и Джейка пришлось уговаривать, что за деревянным столом во дворе будет слишком холодно. Вы там потом можете чего-нибудь попить, сказала им Труди, если только хорошо укутаетесь. Пришла Бел, она намекнула, что они с Фло на Рождество всегда обедали вместе, с тех пор, как она ушла из армии, и она не собирается впервые в жизни есть в одиночестве. Мистер Фриц всегда приходил. Потом я приводила Эдварда. И Чармиан заходила со своими малышами. Когда она вышла замуж за гербе, мы с Фло обычно обедали наверху. Она появилась в леопардовой шубе, в костюме с серебряными нитями и серебристых сапогах на высоких каблуках, в великолепном красноватых вьющихся волос вокруг приятного пожилого лица, морщинистого, как один из орехов, что лежали в вазе на буфете. Она сразу же схватила меня за руку — «Что-то в последнее время тебя не было видно, девочка. А я думала, мы подруги». «Я однажды вечером чуть было не зашла к вам, но было ужасно поздно», — объяснила я. «Мне хотелось с кем-то поговорить, но я боялась, вы сочтете меня глупой». «Господи, Мелли, ты сейчас разговариваешь с самой глупой женщиной в мире. Я всегда рада хорошей компании, неважно, который час. О чем ты хотела поговорить?» «Я сейчас уже и не помню», Кажется, мне не хватало Фло. Ты с ней никогда не встречалась, но тебе ее не хватало. Да, это действительно глупо. В прекрасных глазах бел светилась мудрость. Все я понимаю, милая. Я никогда не перестану тосковать по Фло. Она обвела комнату темно-синими глазами. Кстати, а где твоя бабушка? Я всегда хотела кое-что спросить у Марты Колквит. Она на праздничном собрании пенсионеров в Киркбе. Бабушке нужно было делать операцию, совсем несложную, но ее собственный прогноз был мрачным. Она была убеждена, что умрет. Моя мать клялась, что не подпустит к себе хирурга с ножом, — сказала она.